Глава седьмая Мы очень тихо вышли во двор, куда вчера меня провожала служанка. Я автоматом посмотрела на ворота, которые вели на улицу, и увидела изнутри огромный навесной замок. Высота каменных стен на глаз — почти три метра, а с улицы под забором глубокая канава. Это я рассмотрела, когда мы только пришли к дому. Даже если я найду, что подставить с этой стороны, то спрыгнуть на ту сторону не получится. Ногу или руку сломаю точно. А больницы здесь, судя по всему, нет. Да и мой крик разбудит всю округу. «За стеной в яме колья. Их не видно, потому что они в воде. Даже не думай об этом, моли!» Будто, прочитав мои мысли, шепотом сказала Крита. «Да, серьезно, они подготовились». «А кто-то пытался бежать?» «До меня», — служанки рассказывали. «Одна умерла сразу, а вторая лежала там, пока не умерла. Весь дом слышал ее стоны. Девушки теперь даже не думают о побеге. Мне повезло, что одна из служанок, которую привезли перед вами, из моего стана. Если узнают, ее, продадут», — оглядываясь, ответила Крита. Этот двор выглядел как современный двор при коттедже как будто хозяин стремился обустроить всё под Средневековье, и у него это очень хорошо получалось. Огромная зона летней кухни была вся из камня. Два очага, над которыми можно было подвесить котлы или большой вертел, печь для хлеба и запекания мяса, две большие деревянные столешницы. Над всеми этими постройками на шести столбах нависала крыша. Покрыта она была тугими связками соломы, аккуратно сложенными друг на друга. Даже край нависающей сухой травы был идеально ровен, будто его аккуратно подрезали огромным ножом. Сейчас здесь было тихо и чисто, столы накрыты тканями. В одном из очагов тлели угли. Судя по ощущениям, до утра было далеко. «А если нас поймают здесь?» — осторожно спросила я. «Есть можно, только лучше дергать за веревку, которая в комнате». Придет служанка, и все принесет. Но сейчас точно все спят. Скажем, что хотели, сюда. Она указала на туалет. Под тканью на столе оказалась пара деревянных мисок. В одной были куски хлеба со странными вкраплениями, в другой крупные куски вареного мяса, и они немного заветрились. Есть хотелось так сильно, что мне было наплевать на условности. Это можно! Аккуратно спросила я, а руки уже тянулись. «Да, но тут еще должен быть котел. Крита в это время, стараясь не стучать крышками, проверяла котлы. И, видимо, обнаружив то, что хотела, оставила один открытым. Под столом оказалась ниша, и в ней она отыскала большой деревянный черпак. Потом вынула небольшой и, судя по всему, очень тяжелый чугунок, плеснула в него из большого котла жидкости чуть поколдовала над углями, расшевелив их и подвинув к центру, отчего они занялись еле заметным пламенем. Два больших куска мяса она кинула в жидкость, которая оказалась наваристым бульоном, и поставила чугунок на огонь. По мере нагревания запах становился все аппетитнее и аппетитнее. Я начала есть хлеб, вкрапление в котором оказались неизвестной мне травкой. Крупные куски жевались не очень хорошо, но вкус от них был специфический, похожий на траву, что летом с покоса привозила бабушка. Она называла это большое трубчатое растение пучками. Его долго варили в соленой воде и потом ели с хлебом. Мясо было, скорее всего, бараниной, но никакого запаха я не чувствовала. В бульоне была соль и какая-то приправа, похожая на чеснок или черемшу. Когда я поняла, что могу не осилить всё, я отложила хлеб, хотя полагалось именно хлебом вымакивать бульон. Я выпила его через край и доела мясо. Посуду Крита мне убрать не дала, просто прикрыла полотном, как было до нас, и показала, что пора в комнату. Мне хотелось получше здесь все осмотреть, но она настаивала. Вернувшись в комнату, я поняла, что спать не хочу — Крита тоже не спала. Мы лежали рядом на двух наших тощих матрасах и смотрели в проем двери, за которым было видно окно. Светло было, как ранним утром, но этот синий лунный свет давал понять, что за окном все же ночь. Скоро две луны, и ты увидишь, чем живет Фалея. Все каменные дома во дворе занимают гости этого дома. Они живут здесь иногда целую рундину. Вот тогда вам точно нельзя будет ходить во двор одним. Фалея бережет новых. Она устроит торги, чтобы получить за вас как можно больше. Посмотрим еще, Крита. Как говорится в одном известном анекдоте, даже если вас съели, у вас все равно два выхода. Прошептала я. Расскажи еще что-нибудь. Спать не хочется вовсе. Я не помню свою жизнь. Я чуть не умерла в дороге, а когда пришла в себя, то так и не вспомнила ничего. Хорошо, что Палия сказала, как меня зовут и кем я была. Кто ты, Крита? Я знаю, что есть Алавия, это место, где мы сейчас. Знаю, что есть Балия, откуда привезли Палию. Знаю, что есть Белия, откуда к нам приходят эти страшные мужчины. Знаю, что есть Херета, и там я была дочерью Уташа. «Больше ты не знаешь ничего?» «Нет. Я даже не знаю, из чего приготовить еды и где взять ткани на платье. Я не знаю, какую воду можно пить, не знаю, какие растения нужно обходить стороной, а какие наоборот. От этого мне очень страшно, Крита». «Хорошо. Я расскажу тебе о моих землях. Они называются Орландия». Я посмотрела на Криту, Чуть повернув голову и увидела, что она лежит с закрытыми глазами, а на ее губах блуждает улыбка. Казалось, она рассказывает о своей семье, о чем-то теплом, родном. Для нее много значила ее родина. Это место, где рано утром у леса стоят туманы и пахнут мхами. Тяжело сглотнув, видимо, борясь с комом в горле, продолжила Крита. Утром пастух играет на дудочке а стада коров идут на поле. Когда мы были маленькими, всё, чего мы хотели, — это найти в цветах фею. Уж шаната, попав в наши руки точно, исполнила бы желание каждого. Ведь они живут только на воле и умрут, если держать их дома. Бабушка рассказывала, что раньше они сами прилетали к окнам. Для этого на ночь не закрывали ставни. На окне оставляли листья с медом. «А как жила ты до того, как попала сюда?» Я видела, что ей тяжело даются воспоминания, и она словно специально озвучивает самые теплые и светлые моменты. У меня было шесть братьев, и все один другого меньше. Как-то раз один из них не пришел домой, а остальные молчали. Оказалось, они играли за озером и потеряли его, а когда они смогли найти, вернулись и ничего не сказали только поздно ночью, когда я вернулась от травницы, поняла, что Мариса нет. Я пошла туда ночью с одним из братьев. Мать была вышивальщицей в замке, и она день и ночь работала там, потому что готовила приданное для одной из девушек. Мы до утра искали его. Оказалось, что он провалился в болотине и боялся пошевелиться, только тихо плакал. Мы достали его, и я отправила братьев домой. Вся в грязи, возвращаться не хотела, и пошла к озеру, чтобы помыться. А за озером расцвела озерница. Рано утром цветы открываются, и запах стоит такой, что, будь я сама феей, обязательно прилетала бы утром. Она как-то горько хмыкнула, видимо, понимая, что в ее возрасте нужно уже забыть о сказках. «И ты пошла за озеро?» Спросила я, стараясь отвлечь ее от эмоций. Да, я пошла за озеро, и там меня поймали эти двое. Три рундины меня везли до Алавии. Я спасла брата, но потерялась сама. Даже не знаю, как там теперь мама управляется без меня. Не грусти, Крита. Пока у нас есть силы, мы будем стремиться к другой жизни. А сейчас мы должны беречь себя. Когда я повернулась к ней, она уже спала. На губах ее снова была улыбка, а первые лучи солнца освещали сейчас красивое лицо молодой девушки. Я проснулся от того, что меня толкнули в плечо. Открыв глаза, я увидела стоящую надо мной криту. Если хочешь поесть, пора выходить, негромко сказала она, и я смотрелась. Девушки спешно одевались. Теперь они были в таких же, как у меня, рубашках. Вчерашние костюмы, состоящие из юбок и лифа, валялись по всей комнате. Мою юбку, рубашку с корсетом и плащ мне так и не вернули. Видимо, здесь было полное обеспечение спецовкой. Я улыбнулась и поднялась с пола. Привычной уже дорогой мы спустились с лестницы, отстояли небольшую очередь в туалет и душ, где я только помыла руки и умылась. Возле кухни стояли человек пять. Остальные сидели за двумя длинными столами. Они молча ели те самые шарики из каши, что в дороге готовили нам мужчины. Большое блюдо было заполнено ими с горкой. На столах теснились глиняные кружки, от которых шел пар. Я вдруг вспомнила о хорошем вареном кофе, которым у меня когда-то давно приучила в Ленинграде Нина Филипповна. После сорока я уже не пила его, обходясь вариантами без кофеина, потому что давление кидалось от низкого до высоченного, и рисковать своей жизнью было страшно. В кружке разливали горячий отвар из трав. Запах был приятный, какой-то покосный. Такие чаи мы пили на поле, когда сгребали подсохшую траву в огромные волки в деревне. У бабушки была одна корова, и соседи всегда помогали в тяжелой работе. Она собирала душицу и зверобой, ставшей уже грубыми в то время листья иван-чая, кидала все в закопченный чайник, который видел царя, как она выражалась, потом накрывала его тряпками, и пока мы в обеденный перерыв ели горячий суп из тушенки и лапши, он заваривался и становился ароматным и каким-то очень соответствующим покосу. Гудели шмели и оводы над головой, а люди за едой обсуждали, стоит ли косить вон ту елань, что заросла молодняком. «Мали!» — вырвала меня из воспоминаний Крита. «А?» — не обернулась к ней, когда она указала на стол. Моя подруга уже поставила на стол наши кружки и перешагнула длинную скамью. Я последовала за ней, но потом вспомнила, что с самого утра не видела палию. Крита, а где девушка, что пришла со мной? Но ну, та белокожая с очень длинными волосами. Еще до того, как ты проснулась, ее увели к Фалее. Новая служанка ее похоже ненавидит, ответила Крита. Это какая? переспросила я. Вот это, она указала на девушку, которая стояла на раздаче. Я даже и не увидела ту самую барышню которая хотела украсть мои сапоги в том домике в дороге. Значит, у нас спали и здесь теперь есть враги. Значит, здесь оставили именно эту, скорее для себя сказала я. А зачем ее увели? Я ела, не ощущая вкуса, запивала горячим отваром и косилась на свою врагиню. Мне было интересно, сколько у нее власти и может ли она нам навредить. По сути, мы были товаром. Покупателями были местные мужчины, а коли нас купили в три дорога, значит, товар мы редкий. Из всего этого я сделала только один вывод если кто-то испортит товар, тому не сдобровать. Я быстро съела четвертый шарик, запила остатками чая и решила прогуляться в сторону двора, куда выход нам был пока запрещен. Навредить мне они не могли, потому что я, дорогой товар, значит, бояться мне особо было нечего. «Ты куда? Не торопись, потом нельзя будет выйти. Здесь так хорошо», — попыталась остановить меня Крита. «Я сейчас вернусь», — ответила я, указав на туалет. Быстро поднявшись по лестнице, я прошла в коридор и начала аккуратно спускаться по лестнице, что вела в тот презентабельный зал на первом этаже. Судя по властному голосу фалеи она была там, а мне была нужна именно она. Вспомнив, что толстые шторы эту лестницу полностью закрывают, я спустилась до середины и пересела на ступеньки. Глазами нашла место, где складки двух шторок сходятся и аккуратно потянула за левую. В щель хорошо было видно кресло, часть зала перед ним и саму хозяйку социального заведения. Палию я не заметила, а вот девушку, которую Фалея назвала именем Кали, я увидела сразу. Она забрала под нос с колен хозяйки и передала его служанке. Потом поднесла деревянную миску, в которой та помыла руки, поставила ее на пол и подала ей полотенце. Только делай быстро, Кали, сказала Фалея и принялась разматывать на голове свою красную челму. То, что я увидела, поразила меня. Она была почти лысой. Если бы не редкие пушки на голове, я могла бы даже подумать, что она сбрила все специально. Как только она осталась без головного убора, вся ее жестокость, вся ее уверенность в себе будто испарилась. Передо мной была совершенно несчастная женщина, и я ее понимала. Если бы не Людмила, которая обучала меня, мастерству парикмахера, я никогда не узнал бы, что существует такое заболевание, как алопеция. Причин этой проблемы очень много. Это и гормональный сбой, и сильнейший стресс, но кроме этого даже наследственность может сыграть с тобой злую шутку. Я хорошо разглядела ее лицо, и усики, которые появляются при смещении женского гормона, увидела бы сразу. Даже если женщина очень тщательно следила за этой совсем не женской проблемой, я все равно увидела бы. Значит, с гормонами у нее все в порядке. Остается стресс и наследственность. И это в том случае, если раньше у нее волосы были. Внешность у меня всегда была средней, волосы редкими, да еще и рост, который помогал окружающим идентифицировать во мне подростка но я нашла тогда своего Сергея и даже видела в его глазах ответную любовь. И сейчас я вспоминала женщин-солапеций, которые надевали мои парики. Я вспоминала не их образ, а их глаза, в которых моментально загоралась искра, искра надежды. Ведь все мы знаем, что счастлива не та женщина, которую любят, а та, которая видит в зеркале то, что хочет». Я аккуратно поднялась в коридор и прошла в комнату на свой матрас. Сейчас нельзя было спускаться и задавать вопросы о местонахождении палии, потому что фалея этого мне не простит. Она не простит женщине, имеющей гриву волос, то, что она видела. А моя ненависть к ней в считанные секунды превратилась в жалость. Я сидела в полной тишине и думала. Думала о том, что ее ненависть к нам может иметь объяснимые корни. Хорошо бы, если так, потому что в этом я точно смогла бы ей помочь.